Глава 69. Мне было трудно принять смерть матери. Я не проронила ни слезинки, но боль долго не отпускала меня. Наверное, она и сейчас со мной. Я считала ее черствой вульгарной, боялась ее, избегала ее общества. Сразу после похорон у меня появилось ощущение, будто хлынул ливень, а я стою, озираясь по сторонам и не зная, куда спрятаться. Несколько недель я постоянно видела ее повсюду и днем, и ночью. Она возникала в моем воображении, как дым от потухшего фитиля. Я отысковала по нашим новым отношениям, которые мы с ней открыли для себя во время ее болезни, подпитывала память о ней светлыми воспоминаниями времен моего детства и ее молодости. Чувство вины не давало мне ее отпустить. Я хранила в ящике стола ее шпильку, платок, ножницы, но этого было мало — Даже ее браслета было недостаточно. Пожалуй, именно поэтому, когда во время беременности у меня снова начало болеть бедро, я не пошла к врачу. Я воспринимала это увечие как ее наследство, спрятанное в моем собственном теле. Ее последние слова? «Я тебе доверяю». Еще долго звучали у меня в ушах. Она умерла в уверенности, что я... «Такая, как есть, со всеми накопленными мною знаниями, никому не позволю себя сломить». Эта мысль работала внутри меня и, в конце концов, помогла мне. Я решила доказать ей, что она во мне не ошиблась. Я снова начала следить за собой, и как только выдавала свободная минута, садилась читать или писать. Интереса к местной политике я не испытывала. Как я ни старалась, меня совершенно не увлекали интриги пяти крупнейших партий и их стычки с коммунистами, в которых варился Нину. Но зато я продолжала внимательно следить за коррупцией и ростом насилия в стране. Я собрала свои заметки о положении женщин и, воспользовавшись скромным успехом последней книги, отдала их в виде статей в новые феминистские журналы. Но больше всего сил я отратила на то, чтобы убедить издательство, что моя работа над новым романом продвигается хорошо. Прошло уже два года, как я получила довольно приличный аванс за будущую книгу, но до сих пор почти ничего не написала, все еще искала сюжет. Директор издательства, выбивший для меня этот щедрый аванс, никогда не давил на меня, просто время от времени скромно интересовался, как идут дела. А поскольку правду я сказать не могла, чтобы не упасть в его глазах, приходилось юлить. Но тут произошло одно неприятное событие. В карьере де сера вышла довольно хидная статья, где после сдержанной похвалы Дебютным романом шли рассуждения о несбывшихся надеждах на новую итальянскую литературу, в числе прочих упоминалось и мое имя. Через несколько дней в Неполь приехал директор издательства, якобы для участия в каком-то мероприятии, и назначил мне встречу. Я была обеспокоена его серьезным тоном, мы с ним были знакомы почти 15 лет, и он всегда был ко мне добр и защищал меня от Адели. С наигранной радостью я пригласила его поужинать к нам на авиатассу. Для меня это означало новые хлопоты, но я была готова расстараться, тем более что Нино хотел предложить ему очередной сборник эссе. Директор был со мной любезен, но не так ласков, как обычно. Он выразил мне соболезнования в связи со смертью матери, похвалил ему, подарил ДД и Эльзе пару книжек с картинками — Он не возражал, когда я, разрываясь между ужином и девочками, наставила его с Нину поговорить о его будущей книге. Но за десертом она объявила о настоящей цели своего визита. Его интересовало, можно ли ставить мой роман в план публикации на следующую осень. Я покраснела. «На осень 82-го?» «Да, на осень 82-го». «Думаю, да». «Но точно скажу чуть позже». «Придется сказать сейчас». «Мне еще далеко до завершения». «Можешь дать мне почитать что-то из написанного?» «Нет, я пока не готова». Молчание. Он сделал глоток вина и объявил сурово. «До сих пор тебе очень везло, Елена. Последняя книга особенно удалась, у тебя немало читателей». Но читателя мало завоевать, его надо еще и удержать. Потеряешь читателя, потеряешь возможность публиковаться. Мне стало не по себе. Я поняла, что Адели своими методичными ударами все же пробила брешь в терпении даже этого образованнейшего и вежливого человека. Я представила, в каких словах расписывает меня мать Пьетро. «Она же южанка, ей верить нельзя». за привлекательной внешностью истинно левантийское коварство. И возненавидела сама себя, ведь своим поведением я только подтверждала ее правоту. Издатель коротко и категорично отверг предложение Нину, сказав, что сейчас не лучшие времена для эссеистики. Напряжение за столом росло, никто не знал, о чем говорить. Я рассказывала об имме, пока гость не посмотрел на часы и не объявил, что ему пора. Тут я не выдержала. «Хорошо. Я сдам книгу в срок. В сентябре можно будет печатать».